что это значит для остальных. Вторая попытка из области философии «как если бы». Утверждается, что в нашей мыслительной деятельности нет недостатков в таких допущениях беспочвенности, даже абсурдность которых вполне нами сознается. Их называют фикциями, но по целому ряду практических мотивов нам следует вести себя так, как если бы мы верили в эти фикции. Так нам якобы следует себя вести в отношении религиозных учений ввиду их уникальной важности для поддержания человеческого общества. Примечание «Надеюсь, что не окажусь несправедливым, если припишу людям, философствующим по принципу, как если бы воззрение, которое не чуждо и другим мыслителям, Сравните файфингер, философия, как если бы. Мы относим к области фикции не только нейтральные теоретические операции, но и понятийные построения, измышленные благороднейшими людьми, приковывающие к себе сердца более благородной части человечества, которая не позволит лишить себя их. Не сделаем этого, конечно, и мы позволим всему этому существовать в качестве практической фикции, в качестве же теоретической истины, это отомрет. Сайхингер Ханс, 1852-1933 годы, немецкий философ-кантианец, в главном своем произведении «Философия, как и есть ли бы», Развивал концепцию, согласно которой научные, философские, теологические понятия являются фикциями, не имеют теоретической значимости, но важны для нас практически. Действительность, как она есть на самом деле, непознаваема. Познанию доступны только ощущения, но в силу практической полезности мы пользуемся общими понятиями, как если бы они были истинными. Мне опять же кажется, что принцип, как если бы, может быть, выдвинут только философом. Человек, чье мышление не подвергалось воздействию философского искусства, никогда не сможет принять этого принципа. Для него с признанием абсурдности, противности разуму весь вопрос закрывается. Его не склонишь к тому, чтобы как раз, когда дело касается его важнейших интересов, Он отказался от достоверности, которую им требует своей обычной деятельности. Вспоминая одного из моих детей, который очень рано начал выделяться особым пристрастием к объективности, когда детям рассказывали сказку, которую они завороженно слушали, он подошел и спросил, «Это правдивая история?» Получив отрицательный ответ, он удалился с пренебрежительной миной. Следует надеяться, что скоро люди будут вести себя по отношению к религиозным сказкам подобным же образом, вопреки ходатайству принципа «как если бы». Но сейчас еще они действуют совсем другими способами. И в прошедшие времена религиозные представления, несмотря на свою бесспорно недостаточную подкрепленность, оказывали сильнейшее влияние на человечество. Это очередная психологическая проблема. Надо спросить, в чем состоит внутренняя сила этих учений? К какому какого обстоятельства обязаны они своей независимой от санкции разума действенностью Мне кажется, ответ на оба эти вопроса у нас уже в достаточной мере подготовлен. Мы получим его, обратив внимание на психический генезис религиозных представлений. Выдавая тебя за знания, они не являются подытоживанием опыта или конечным результатом мыслей. Это иллюзии, реализация самых древних, самых сильных, самых настойчивых желаний человечества. Тайна их силы кроется в силе этих желаний. Мы уже знаем, что пугающее ощущение детской беспомощности пробудило потребность в защите, любящей защите, и эту потребность помог удовлетворить отец. Сознание, что та же без...